Голова 506. Конец банды. Часть 3 Герметичная дверь, преграждавшая Зуи путь, открылась со звуком выпущенного наружу газа высокого давления. Эдзуи находился под землей на глубине более 50 метров. Дверь из стали была толщиной 40-50 сантиметров. Здешнее освещение позволяло укрыться от атаки мощного оружия и теоретически могло уберечь от взрыва водородной бомбы так что место заслуженно считалось неприступной крепостью. Однако эта высококлассная военная база, которую Россия оставила при Балтике, и на строительство которой ушло несметное количество ресурсов, теперь служила притоном преступной банды. За дверью находился длинный коридор. Когда Цзию вступил в него, тонкие лазерные лучи начали непрерывно сканировать его. Полученные данные сразу передавались на главный компьютер базы. Петр Максимов установил поистине извращенную систему безопасности для этого подземного притона. Ранее Адзуи уже прошел три проверки безопасности. После того, как проверили его лицо, отпечатки пальцев и голос, здесь его опять просканировали. Никакая маскировка не могла обмануть такое молекулярное сканирование. В случае возникновения угрозы изначально безвредные сканирующие лучи усилятся в 10 тысяч раз и моментально разрежут нарушителя на бесчисленное множество кусочков. Однако эта высокотехнологичная аппаратура не сумела разоблачить маскировку тысячи ликов, поскольку в данный момент Цзюи выступал в роли на Люцифера, а все биологические данные полностью соответствовали оригинальному телу, словно это был клон. Поэтому Зеи успешно преодолел последнее препятствие. Металлическая дверь в конце длинного коридора автоматически открылась, и взору Цзюи предстал просторный конференц-зал. Темный серый ковер, светло-серые стены, серебристо-серые стулья и стол — Помещение было выполнено в холодных, серых тонах и минималистическом стиле. Не считая висевшего на стене широкоформатного монитора, отсутствовали какие-либо предметы украшения и оборудования. Когда дзои вошел в конференц-зал, все 30 с лишним стульев, окружавших стол, были заняты, лишь стул, стоявший слева от места предстателя, пустовал. А на месте предстателя сидел толстобрюхий мужчина около 50-60 лет. Большую часть головы покрывала лысина, Особенно выделялись мясистый нос и большие уши. Из губ торчала крупная сигара. Глаза были сощурены, словно человек о чем-то размышлял. Пётр Максимов. Жезлоносец Совета Истины, некоронованный король Каунаса, а также босс главной преступной банды Прибалтики. Несмотря на то, что он был реальным правителем Каунаса и располагал огромным влиянием и поразительным богатством, его лицо никогда не показывали в телевизионных новостях и печатных изданиях. В интернете тоже невозможно было найти его фотографии. Цзуи, получивший воспоминания на Люцифера, конечно же, с первого взгляда узнал Максимова. К тому же он ощущал исходившие от этого же злоносца экстраординарные колебания. Холодные, безжалостные, порочные. Впрочем, Цзуи остался спокоен, потому что экстраординарные колебания соответствовали классу А, а это доказывало, что сидевший здесь Пётр Максимов настоящий, а не какой-то дублёр. Цзуи нашёл настоящую цель. Помимо Максимова присутствовало еще несколько экстрадинаров, но сильнейший из них относился всего лишь к классу Ц. Эту мелкую рыпёшку Зуи просто проигнорировал. Металлическая дверь за спиной Зуи закрылась, взгляды всех присутствующих сосредоточились на нем. Большинство этих людей являлись важными персонами в Каунасе, имели отношение к политике, армии и торговле. Они составляли огромную мощь банды Максимова, и точно гигантская сеть прочно контролировали весь город. Джейсон! Петр Максимов, задрав свой жирный подбородок, вытащил сигару изо рта и сказал: Ты припозднился. «Дзуи пришел последним. Ага. Равнодушно кивнув, он подошел и сел рядом с Максимовым. Никто, включая Максимова, не удивился такому холодному и неразговорчивому поведению, потому что таков было характер у Джейсона Люцифера. Последний вел себя так даже в присутствии босса, которому преданно служил. Все знали, что Джейсон самый доверенный подчиненный Максимова и его острейший нож. Раз все собрались, Максимов выкинул сигару, сказав: Тогда начинаем. Его горевшая сигара упала на стол и мгновенно зачерствела от холода, на ней даже образовался иней. Подождите. Когда все уже чинно выпрямились и приготовились к заседанию, отзыв вдруг поднял руку, произнеся. У меня и что сказать? А? Максимов удивился, он повернул голову и посмотрел на своего самого способного подчиненного. в глазах проскользнули лучики недовольства. Если бы другой человек посмел так выступить, Максимов непременно преподал бы ему хороший урок, но другое дело Джейсон, поэтому первый терпеливо спросил. «Джейсон, что ты нам хочешь сказать?» Эдзуи рассмеялся. «Я хочу сказать, что вы все виновны». Едва он договорил, как ни с того ни с сего сверху свалились золотые столбы света и накрыли всех присутствующих. Обнаружение порочности Более 30 членов преступной банды, включая Максимова, были ошеломлены. Тело каждого источало черные лучи. Вокруг них витали искривляющиеся серые тени, которые пытались изо всех сил разорвать их. Черные лучи, источаемые Максимовым, оказались настолько густыми, словно были материальны. Его окутывали бесчисленные кровавые нити, от него исходила необузданная порочная аура. Как Цзуи предполагал, все эти люди были преступниками, которых нельзя простить. От обнаружения порочности невозможно было скрыться. та, -та! Максимов, выпучив глаза, яростно закричал, на него напал небывалый страх. Он уже чувствовал приближение своего конца, его жирная туша вся дрожала. Этот же злоносец Совета Истины внезапно встал, вскинул правую руку и направил растопыренную ладонь над зуи. Вся рука замерцала серо-синим сиянием, на кончиках пальцев засверкали ледышки, температура в конференц-зале резко опустилась до 0 градусов, вода в минеральных бутылках, стоявших на столе, мгновенно превратилась в лед. Все, кроме Зуи, мучились, многие моментально замерзли, превратившись в статуи, Даже несколько экстрадинаров дрожали и не могли сопротивляться ледяной силе, что извергал Максимов. Но они замерзли не сразу. Щёлк. Цзэй щелкнул пальцами. Жаркое пламя появилось под ногами Максимова и остальных. И мигом рассеяло ледяную способность жезлоносца. Но присутствующие явно не этого хотели. Резко раздались пронзительные вопли. члены банды Максимова под действием яростного святого пламени быстро превратились в пепел заплатив надлежащую цену за свои злодеяния. Это был приговор света, который активировал Зои.